Эпилог. Пять лет спустя. Все неотрывно смотрели на золотой паланкин, который медленно и величественно несли воины по прекрасному городу с редким и красивым названием «Александрит». В паланкине находилась женщина в роскошном малом платье, царственная и властная, невероятно красивая и гордая, статная и утонченная. Она одним своим только взглядом заставляла всех склонять головы, и не жестокостью, а справедливостью снискала уважение жителей целого мира. При ее появлении жители славного города Александрит вздыхали и возносили в ее честь молитвы. «Амина, вождь клана Ким, Магарайни, вождя клана Рави, повелительница пустыни и мать маленькой воительницы, далий си прави, Ким, пусть ваша жизнь будет долгой и такой же яркой». Люди и наги полюбили эту красивую женщину, которая вместе со своим супругом, грозным, но справедливым вождем Сандером Си Прави, возродила пустыню, освободила с верными друзьями Хараппо от Сачина Хейлбейба и его сына. По рождениям тени существам, когда-то бывшим живыми, но злобными, не место среди живых. Хранители пустыни страшные на первый вид, но очень полезные и умные, помогали своим вождям в любом деле. Красивый получился город, яркий и радостный. Здесь никто не ведал страха, горя или печали. Здесь и люди, и наги растили своих детей, создавали семьи и просто жили, радуясь каждому новому дню, встречая прекрасные розово-золотые рассветы и провожая огненно-алые закаты. Александра. В Моем любимом бурлили воистину неистащимые силы. С восходом солнца он выходил к народу, затем терпеливо и внимательно изучал прошения. После возвращался ко мне и нашей непоседе дочери. Мог сдремнуть с нами часок-другой, после чего снова работал. Клан Мокол никак не мог определиться с новым вождём. И пока этого не произошло, клановцы бессовестно сбросили все заботы на моего Сандера, чем, собственно, были очень довольны. Но это до тех пор, пока я окончательно не разозлилась, не отправила к ним наместникам в клан не Нага, а старшего Иблиса. В общем, немного помогла своему мужчине, но работы все равно было много. Мой город расстраивался. Сандра собирал виртуозных архитекторов-новаторов, инженеров, магов со всей Харапе. Мастера с радостью пребывали в Александрит, восхищаясь необычностью архитектуры, древностью города и его новыми строениями. А когда солнце стремилось за горизонт, мой супруг, мой любимый и самый чудесный в мире мужчина — Искал моего общества. Вместе мы проводили время, наслаждаясь обществом друг друга, рассказывая последние новости, спрашивая совета. А за ужином вместе с нашей забиякой дочерью, родными и близкими друзьями, Эшей с Масудом и их близнецами и Мертом. Если Сандр занимался кланами, городами, то я занималась законами в пользу женщин. Теперь ко мне прислушивались даже мужчины. Все-таки авторитет — это вещь. Законы с моей лёгкой руки перекраивались, и отныне женщина имела намного больше прав, чем было ранее. Всё постепенно я это понимала, и поэтому не рубила с плеча. У сандра больше не было гарема. Зато при дворце Рави открылась школа для девочек и девушек. Кем я стала в этом мире? Женой-вождя, его сердцем, его любовью? Или воительницей и повелительницей пустыни? Мне кажется... Я просто стала в этом мире счастливой женщиной, которая нашла свой дом и обрела семью. Как говорит мой верный семизубец, это не мир стал для тебя всем, это ты, Александра, стала для нашего мира его душой и сердцем. И знаете, наверное, мой семизубец прав. Конец. Уважаемый слушатель!